Салаирский кряж Салаирский кряж – это невысокий отрог Кузнецкого-Алатау, Кузнецкого, Томского и отчасти Барнаульского округов. Салаирский кряж начинается в верховьях реки Ненни и тянется на северо-запад. Между верховьями и средним течением реки Чумыш и левым берегом реки Кандомы. Затем далее к западу он проходит между левым берегом реки Тами и степями левого берега реки Ини. Салаирский кряж проходит вдоль реки Аби, с одной стороны и долины реки Берди, с другой, служа как бы продолжением отрога Конгуры, отходящего от Кузнецкого Алатау на верховьях рек Лебеди и Кандомы. Длина хребта около 300 километров. К северо-западу своей оконечности он понижается, оканчиваясь целым рядом небольших сопок. Здесь находятся следующие сопки – медвежья, голая и другие, не поднимающиеся более 1100 метров. Они постепенно сливаются с прилегающей к кряжу волнистой местностью. По мнению исследователя Салаира, профессора иностранцева, Он заканчивается у реки Чем. В пластике Салаирского кряжа замечается резкое различие между северо-восточными, восточными, южными и юго-западными склонами. Первые обрываются крутыми обрывами на прилегающей к ним степной волнистой равнине. Здесь нередко поднимается почти отвесная стена с пологоволнообразными контурами на высоту до 400 метров. Над прилегающей местностью по мере движения к Салаирскому кряжу, а вдоль этих крутых склонов начинают встречаться узкие увалы. На южных и юго-западных склонах Салаирского кряжа являются многочисленные и довольно длинные отроги, направляющиеся к западу и юго-западу. Отроги занимают на междуречных пространствах высоту, не уступающую самому кряжу. Горные породы, начиная от более древних и до более новых, тянутся в виде последовательных полос, почти параллельных его направлению. Они имеют то же самое продолжение, что и сам кряж. На этом кряже присутствуют метаморфические сланцы и кристаллические известняки, а также отложения Девонской системы, выражены всеми тремя ее отделами, из коих хорошо охарактеризован нижний ее отдел – герцинский. Отложения нижнего яруса каменноугольной системы также известны и достаточно охарактеризованы палеонтологами. Изверженные породы и вулканические образования приурочены исключительно в области метаморфических и Девонских пород, Породам новейшего образования принадлежат наносы постпляценовой эпохи, являющиеся в виде красноватых песчанистых глин. Они изобилуют тальками и валунами разнообразных горных пород и нередко содержат золото. В них встречаются также кости мамонта, сибирского носорога и первобытного быка. Наносы эти, в свою очередь, прикрыты более новыми песчаными глинами или песками, в которых валунов не встречается. Вся поверхность салаирского кряжа покрыта глинистым наносом различной мощности постплеоценового возраста, образовавшегося на месте от разрушения и выветривания коренных пород, который на значительное протяжение совершенно скрыл их. Он способствовал развитию густой древесной и травянистой растительности. На кряже находятся залежи полиметаллических руд. Как в дивонских, так и в каменноугольных отложениях изобилуют окаменелости. Салаирский кряж и его предгорья богаты полезными ископаемыми, между которыми видную роль играют каменный уголь, а затем золотоносные россыпи, серебро-свинцовые руды, вкрапления медных руд, штоки бурого и красного железняка, пласты и пластовые залежи сферосидирита, а также бурого железняка и других. Наиболее важен каменный уголь. Кроме уже известных его богатых месторождений Бочатского и Кольчугинского, в последнее время открыты новые, довольно мощные его залежи. Сюда входят бассейны Елбашский и Изылгонский, а также месторождение по реке Выжихе. Елбашский каменный уголь по свойствам своим подходит к тощим антрацитам, а уголь Изылгенского бассейна принадлежит группе жирных. Золотоносные россыпи встречаются почти по всем речкам, стекающим с Салаирского кряжа. Разрабатываются золотые промыслы, Егоревский, Христининский, Касминский, Урский и Мунгайский. Серебряные руды залегают на северо-восточном склоне Кряжа и разрабатывались Кабинетом Его Величества. Железные руды в виде гнезд Красного и Бурого Железняка встречаются в области развития дивонских пород. Некоторые из месторождений разрабатывались в течение долгого времени для нужд Гуревского кабинетского завода. В свите угленосных пород довольно развиты сферосидериты и бурые железняки в форме стяжней, а иногда мощных оруденелых пластов. На Салаирском кряже добываются употребляемые при постройке фундаментов твердые песчаники, вулканические туфы, белые и серые кристаллические известняки, а также диориты. Глины разрабатывались около деревень Мусохранной и Ориничевой. Встречается также и торф, но он невысокого качества. На кряже растут березово-лиственничные, лиственничные леса и сосны. Более детальное изучение салаирского кряжа началось лишь последние 17 лет. В нем принимали участие следующие исследователи – Брусницын, Богданов, Державин, Венюков, Иностранцев, Поленов и Биль. На Салаире встречаются леса разных типов. Чаще всего это леса смешанные. Местами в них преобладают светлые жизнерадостные березы, иногда попадаются сосняки. Характерны для Салаира обширные участки чистых осинников, есть на кряже и тайга. В Сибири эти места прозвали чернью. Здесь все спрятано в полумраке, есть мхи, лишайники и папоротники. В таких местах водится много медведей. Такие условия очень нравятся косолапым. В лесу с ними лучше не встречаться. Изюминкой салаирского кряжа а можно назвать пихтовый лес. Но в последние годы лес портится вырубками. На кряже есть даже памятник черневые леса при Присалаирия. Здесь водится редкий зверь, мохноногий сыч. Также здесь живут множество насекомых, много бабочек, муравьев и жуков. Наиболее опасным насекомым является салаирский клещ. Это насекомое переносит опасную болезнь – энцефалит. Живут на салаирском кряже и соловьи. Их песни слышны здесь за много километров в округе. Горы Востока Азиатской части России. Становой хребет. Становой хребет – это система гор Восточной Сибири между 49 и 67 градусами северной широты и 127 и 205 градусами восточной долготы, проходящая по Забайкальской, Амурской, Якутской и Приморской областям и имеющее протяжение свыше 4000 верст. Образовавшись из нескольких составных частей, Становой хребет берет начало на продолжении Даурской степной возвышенности в пустыне Гоби в Монголии. Отсюда и до Байкальского озера он носит название Яблонового хребта. Составляя юго-западную часть Станового хребта, Яблоновый хребет образует водораздел бассейнов Байкальского озера и реки Лены с одной стороны и реки Амур с другой. Также стоновой хребет образует водораздел между реками Северного и Тихого океанов от Даурии и до Чукотского Носа. Разделяя Забайкальскую область на северо-западную и юго-восточную половины, Еблоновый хребет а в юго-западном направлении проходит около восточной оконечности Байкала. Это 49 градус северной широты. Становой хребет, вступая в китайские пределы, продолжается далее под названием хребта Кентей-Хан, из которого берут начало следующие реки – Аргунь, называющаяся в верхнем течении Керулен, и Анон, образующая вместе с Ингодой реку Шилку. Западная часть Яблонового хребта представляет пустынную, сильно изрезанную глубокими и крутыми ущельями горную область. Она покрыта дремучими лесами и изобилует болотами и ручьями. Параллельно западной части еблонового хребта идут по направлению речных долин две цепи гор. Одна горная цепь, известная под названием Даурских рудных гор, тянется между Аноном и Аргунью до стрелки на реке Амуре. Другая принадлежит к Нерчинским горам и тянется между Аноном и Ингодой до города Нерчинска. От северных притоков Байкала и до истоков реки Буреи хребет этот называется уже главным становым хребтом. Он занимает южную часть Якутской области, где становой хребет, постепенно переходит уступами в долину среднего течения реки Лены. Массив главного станового хребта состоит из обнаженных, от всякой растительности, пирамидальных скалистых вершин, по-местному гольцы, которые отделены один от другого узкими и глубокими ущельями, поросшими лесом. А Высшие точки главного станового хребта носят следующие названия – Атычан – Урпала, Чулбангра, Туптур и Эвата. Склоны Станового хребта почти повсюду болотистые, покрыты мелкой лиственницей, довольно малопроходимой. Такая картина местности преобладает по течению реки Гилюя. До устья реки тянутся по берегам высокие и скалистые обрывы. Далее по течению реки Зеи, то есть выше устья Гилюя, Местность, постепенно понижаясь, сменяется обширными лугами, испещренными множеством озер и окаймленными березовыми лесами. У истоков реки Зеи находится, как полагают, главный узел всего Станового хребта. Отсюда он расходится несколькими длинными отрогами, служащими водоразделами между важнейшими реками Азии. Один из этих отрогов главного станового хребта идет на северо-восток до Чукотского носа параллельно Охотскому морю. К северу от Удского отрога на устье реки Уды тянется Сибирский склон, который не так крут, чем юго-восточный склон станового хребта. А в общем, все эти отроги представляют огромные возвышенности – У отрогов узкие глубокие ущелья с обнаженными частью плоскими либо заостренными огорными вершинами высотой в несколько тысяч футов. По прорезывающим эти горы глубоким долинам стремятся шумные и бурлящие потоки. Продолжаясь далее, в северо-восточном направлении Становой хребет дважды разветвляется. Под 60 градусом северной широты он отделяет от себя отроги, служащие водоразделом между реками, текущими в Охотском море. Второе разветвление Станового хребта приходится под 65 градус северной широты. Отделяемая им здесь ветвь идет в северо-западном направлении. Она разделяет притоки реки Индигирки от притоков реки Алданы. Эта горная ветвь распадается затем на два горных отрога, Один – восточный, идущий по течению правого берега реки Яны, а другой – Верхоянский хребет, который сопровождает течение реки Алданы на протяжении 560 верст. При этом он образует ее западный, возвышенный берег. После впадения реки Алданы в Лену, Верхоянский хребет, постепенно понижаясь, незаметно теряется в пределах большой северной тундры. Помимо перечисленных возвышенностей, Становой хребет у истоков реки Охоты отделяет от себя еще одну цепь гор, идущую к северу и служащую водоразделом Колымского речного бассейна и реки Индигирки. Постепенно понижаясь по направлению к северу, горная цепь эта на параллели верховьев реки Алазеи носит название Алазейских гор, Отделяются от Станового хребта и Колымские горы близ истоков реки Колымы и реки Амалона. Под этим названием тянутся цепи гор на север между обеими реками. Далее на северо-восток Становой хребет на всем протяжении своем до Чукотского носа отделяет множество второстепенных отрогов, пересекающих Приморскую область с запада на восток. Здесь отроги отделяются один от другого обширными болотами и тундрами. Один из этих отрогов, идущий на соединение с Камчатским хребтом под названием «Русского хребта», служит водоразделом рек Пенжины и Анадыря. Восточная часть главного Станового хребта доходит до берега Охотского моря, круто поворачивает на юг и в таком меридиональном направлении продолжается до реки Амура, заканчиваясь Буреинским хребтом, идущим параллельно реке Буреи. Восточный склон всего станового хребта более высок и крут, чем западный, за исключением высочайшей точки горы Чаконда. Весь становой хребет с его многочисленными разветвлениями почти одинаковой высоты, а именно хребты и вершины от 3 до семи тысяч футов. При всем том, Становой хребет считается труднопроходимым. Впервые посещенный казаками в 1643 году Становой хребет на всем своем четырехтысячном протяжении казался им непрерывной преградой в пути. Казаки почему-то называли его Становым хребтом. Даже сравнительно легким путем вдоль рек Лена и Алдан через главный становой хребет казаки воспользовались всего лишь один раз. Суровость континентального климата, отсутствие растительности на гольцах и путей сообщения делают становой хребет малопригодным для культурной жизни. По его склонам, поэтому встречаются исключительно кочевники-туземцы – тунгусы, якуты, чукчи. И Юкагиры. Байкальские горы. Байкальские горы, окружающие долину озера Байкал, состоят из нескольких горных цепей. Горы, лежащие на западной стороне Байкала, носят название Байкальских гор. Они состоят из двух параллельных хребтов Приморского и Анодского и небольшого отрезка гор, лежащего между устьем реки Багульдейхи и островом Альхоном. Хребет восточного берега озера, или Забайкальские горы, разделен течением рек Селенги и Баргузина на три части. Юго-восточную, или Хамардабанскую, Среднюю, или Селенгинско-Баргузинскую, и Северо-восточную, или Баргузино-Ангарскую. Вершины гор этих хребтов нигде не переходят за отметку в 1857 метров. Приморский хребет Байкальских гор начинается у Туйкинской долины, где у юго-западной части Байкала переходит в хребет, имеющий наиболее высокую вершину Хамар-Дабан. Направляясь на северо-запад, Приморский хребет прерывается рекой Ангарой, а Затем, понижаясь до 200 метров, переходит в горы долины реки Ангара. Потом вдоль берега озера продолжает свое северо-восточное направление и вновь повышается. У северо-западной части Байкала хребет этот переходит в горы Верхнеангарские. Здесь, в некоторых расщелинах, представляющих разорванные горные вершины, снег держится круглый год. Приморский хребет служит водоразделом между мелкими притоками Байкала и истоками речек, бегущих Авангару и Лену. Но некоторые из более значительных притоков озера, как, например, реки Илга, Сарма, Анга, Бугульдейха и голуустная, начинаются на северо-западных его покатостях. Эти реки на юго-восточном склоне параллельно идущего Анодского хребта течением своим пересекают Приморский хребет. Анотские горы представляют низкую и короткую цепь гор. В юго-западной своей части они переходят в хребет Китойских Альп, пересекаются течением Ангары, Иркута и его притоками, а на севере-западе пересекаются рекой Леной и ее некоторыми притоками. Примыкая северо-западным своим подножием, К плоской возвышенности вершины Анотского хребта, хотя и повышаются к юго-западу и северо-западу, но редко принимают альпийский вид. Большая часть гор имеет мягкие контуры. Горные породы этого хребта составляют глинистые сланцы и известняки с толщей кварца. Горный отрезок, идущий от устья Бугульдейхи на восток, прерывается небольшим проливом озера и переходит на остров Альхон. Здесь горный отрезок дугообразно поворачивает к северо-востоку. Эти горы надо бы назвать «внутрибайкальскими горами», а вместе со всеми ближайшими к озеру террасовидными площадями, с соседними горами и со скалистыми островами. Этих островов на Байкале насчитывается до 26 Этот отрезок гор, примыкая на юго-востоке к склону Приморского хребта, состоит из перемежаемых пластов известняков и полевых шпатов. Забайкальские горы составляют непосредственную окраину находящегося за ними плоскогорья. Плоскогорье достигает в юго-восточной части наибольшей абсолютной высоты – 2000 метров. Хребет в этом месте приобретает альпийский характер – переходя в Саянский хребет. К реке Селинге он постепенно понижается и отодвигается от берегов Байкала. Средняя, наиболее низкая часть хребта достигает 800 метров. Здесь пересекается широкой долиной реки Кики. Вершины гор этой части хребта имеют мягкий, округлый характер. Далее северо-восточная часть Забайкальских гор достигает вновь довольно значительной высоты. а За устьем реки Сосновки она принимает альпийский характер. Так как хребты, окружающие Байкал, примыкают к самому озеру, то и склоны их долин очень коротки. Это особенно заметно в северо-западной части, за исключением части южного прибрежья, имеющего неизменный берег дельты реки Селенги. Почти все высоты, окружающие Байкал, состоят из крупных или мелкозернистых гранитов, сиенитов, гранита-сиенитов, гнейсов, кристаллических сланцев и парфиров, чередующихся между собой. Есть здесь также и древние известняки. Геологическое строение гор восточного берега Байкала представляет, по мнению ряда ученых, лаврентиевскую формацию. Здесь встречаются третичные и послетретичные образования. Западный береговой склон гор совмещает горные породы четырех различных возрастов Досилурийского, силурийского, юрского и послетретичного. Вообще в горах окружающих байкал развито семь геологических систем. Перемежаемость разных слоев горных пород, встречающиеся в них жилы и прослойки и наконец вкрапленные зерна различной величины и цвета, сильно изменяют и разнообразят цвет скал, отвесно опускающихся в воды озера. Тут залегают такие породы, как плагиоклаза, кварц, слюда, ортоклаза, венис и так т.д. Вулканические извержения найдены в равнине у юго-западной оконечности озера к северо-западу от Хамар-Дабана. Древнейшими наносами на восточном берегу Байкала являются угленосные пласты, относящиеся к третичной формации. Наносные образования более древние. Они залегают в озере. В наносных образованиях встречаются бурый уголь, железистый песчаник, который перемежевывается с прослойками конгломерата, далее глинистый песчаник с подпочвой сланцевой глины и прослойками бурого угля. В Прибайкальской гальке найдены примеси магнитного железа. Вершины, скаты и долины Байкальских гор богаты лесной растительностью, в особенности северо-западная их часть. Здесь хвойные деревья решительно преобладают. Растет тут лиственница, сосны, ели, пихты и отчасти кедры. Есть также много лиственных деревьев – береза, осина и тополь. А в долинах по течению ручьев и речек часто встречается рябина, черемуха, ольха, реже – боярышник. Луга и долины межгории пестреют под ковром ярких цветов – лилий, примул, пионов и других. В лесах водится много диких зверей – лосей, северных и обыкновенных оленей, косуль и каборги. Из хищных животных здесь живут медведи – «Волки, выпи и рассамахи».